глава 12. Теория игр в повседневности. В предыдущих главах мы уже рассматривали вопрос о том, как теория игр может разрешать ситуации в повседневной жизни. В финальной главе мы более подробно остановимся на этом аспекте теории игр. Кому-то эта глава поможет окончательно убедиться, что игра буквально пронизывает все сферы нашей жизни а кто-то, возможно, возьмет на заметку пару-тройку полезных ходов из теории игр. Кто врет чаще? По данным профессора эволюционной психологии Карен Пейн, среднестатистический мужчина врет 1092 раза в год, а женщина – 728 раз. Игра на истощение. Предположим, сестра и брат остались дома одни на выходные. Деньги на продукты родители оставили. Но поход в магазин требует времени. Как поступить каждому из них? Отправиться в магазин самому или понадеяться, что сходит второй ребенок? В подобных ситуациях игра в ожидание может продолжаться достаточно долго, прежде чем тот, кто первым проголодается, не выдержит и отправится в магазин. В итоге это может привести к ссоре. Эту игру можно рассматривать с двух точек зрения. Согласно первой, перед каждым из детей стоит простой бинарный выбор, идти за покупками или нет. Вне сомнения, лучший вариант для сестры, чтобы брат пошел в магазин, а она осталась дома, а худший – обратный порядок действий. Если и брат, и сестра сделают покупки без ведома друг друга, произойдет ненужное дублирование, и, возможно, часть продуктов испортится, а деньги будут потрачены, и на свежие продукты их не останется. Если же никто не купит продуктов, оба ребенка останутся без ужина. Эта ситуация рассматривается как война на истощение, в которой дети пытаются переждать друг друга, рассчитывая на то, что у кого-то терпение лопнет раньше. Тем временем риск того, что в квартире закончатся запасы, повышается. Каждый игрок допускает такое повышение до своей точки терпимости и проигрывает самый невыдержанный. Каждый пытается понять, насколько близко к грани сможет подойти второй участник игры. Отсюда и термин «балансирование на грани», которым обозначаются подобные стратегии. Проще расстаться с человеком, чем с иллюзиями на его счет. Марта Кетро. Манипулирование информацией. Представьте, что вы собираетесь на свидание. Хотите предстать с лучшей стороны и скрыть недостатки. Безусловно, вы не можете скрывать их бесконечно, особенно если свидание перетечет в более серьезные отношения. Однако, вы полны решимости стать лучше или надеетесь, что к тому времени партнер примет вас таким, какой вы есть. Кроме того, вы знаете, что никаких отношений не будет, если вы не произведете хорошего первого впечатления. Разумеется, вы хотите узнать о человеке, с которым у вас свидание – все, и хорошее, и плохое. Но вам известно, что вероятнее всего ваш партнер тоже попытается показать свою лучшую сторону и скрыть худшую. Заранее вы попробуете понять, какие признаки хороших качеств настоящие, а какие можно без труда сымитировать. Даже неряха может появиться на важной встрече в опрятной одежде, но хорошие манеры, которые проявляются в мелочах, трудно изображать весь вечер, если вы к ним не приучены следует осознавать, что ваш визави будет не менее тщательно анализировать информационное содержание ваших действий. Следовательно, вам необходимо делать то, что подаст достоверный сигнал о ваших истинных положительных качествах, а не о тех, которые можно имитировать. Вот история, которая это иллюстрирует. В Нью-Йорке жила пара, имевшая отдельные квартиры с регулируемой арендной платой. Их отношения достигли апогея, и они решили жить вместе. Женщина предложила мужчине отказаться от второй квартиры, но он, будучи экономистом, объяснил ей основополагающий принцип – всегда лучше иметь больше вариантов выбора. Возможно, вероятность их разрыва минимальна, но учитывая даже небольшой риск, было бы разумно сохранить вторую квартиру с низкой арендной платой. Женщина восприняла это крайне негативно и немедленно разорвала отношения. Экономисты, услышав эту историю, говорят, что она лишь подтверждает принцип целесообразности более широкого выбора. Однако стратегическое мышление предлагает несколько иное, более убедительное объяснение. Женщина не была уверена в серьезности намерений мужчины, и ее предложение стало блестящим стратегическим способом узнать правду. Слова ничего не стоят. Кто угодно может сказать ⁇ Я тебя люблю ⁇ Если бы мужчина подкрепил слова делом, и согласился разорвать договор аренды, это было бы конкретным свидетельством его любви. Но его отказ стал веским доказательством обратного, а значит, женщина поступила правильно, порвав с ним. И пример со свиданием, и ситуация с квартирами относятся к классу игр, в которых основной стратегический вопрос – манипулирование информацией. Стратегии, позволяющие передавать о себе выигрышную информацию, называются сигналами. А стратегии, которые побуждают людей действовать так, чтобы они достоверно раскрывали личную информацию, будь то хорошую или плохую, называются инструментами скрининга. Следовательно, предложение женщины отказаться от одной из квартир явилось инструментом, поставившим мужчину перед выбором либо отказаться от квартиры, либо продемонстрировать отсутствие серьезных намерений. Чтобы сохранить любовь. Советы экспертов. Активно слушайте партнера, задавайте вопросы, отвечайте на вопросы партнера, оставайтесь привлекательными, растите интеллектуально, давайте своему партнеру больше пространства, будьте честным и заслуживающим доверия, уважайте партнера и принимайте его недостатки, никогда не угрожайте разводом, скажите ⁇ нет изменам ⁇ вносите разнообразие в отношения. Добрая ссора или худой мир? Что лучше? «Самый хороший способ испортить отношения – это начать выяснять их» – Уинстон, Черчилль. В любых отношениях рано или поздно возникает недопонимание между партнерами. Существует способ максимально безболезненного и мягкого разрешения конфликта, выход который устроит обе стороны. Представьте ситуацию. Пятница, на часах 18.30, а на 20.00 у вас намечено свидание. Ради него вы уже отказались от предложений провести вечер с друзьями или роднёй. Поспешно вернувшись домой с работы, вы приняли душ и теперь стоите перед шкафом, раздумывая, чтобы надеть. Человек, с которым вы идете на свидание, важен для вас, и вы хотите произвести на него впечатление, поэтому наряд выбираете тщательно. Тем более у вас заказан столик в лучшем ресторане города, и вы ждали этого дня с понедельника. В этот момент на ваш телефон приходит сообщение «Прости, не могу разговаривать, слишком много работы, давай встретимся в другой раз, позже перезвоню». Какие чувства вы испытываете? Разочарование, обиду, даже злость. Что дальше? Кажется, вариантов всего два. Первый – гневно высказать партнеру свое возмущение, Однако этот вариант чреват разрывом отношений, если партнер откажется признавать вину и извиняться. Второй, несмотря на ярость, сделать вид, что ничего особенного не произошло. Но в этом варианте тоже есть риски. Если вы будете раз за разом прощать пренебрежение вашими интересами, вам сядут на шею. Так как же поступить, чтобы не ущемить себя и не поставить под удар отношения? В теории игр на этот случай имеется уже упоминавшийся ранее кейс – дилемма заключенного. В нем, с точки зрения теории игр, оптимальный вариант для обеих сторон – сотрудничество игроков – всегда приводит к лучшему результату, нежели выбор доминирующих стратегий. То есть сотрудничество принесет погоду каждому – самый мягкий вариант. Только таким образом каждый игрок гарантированно минимизирует свои возможные потери. В случае с отменой свидания скандалить можно, только если вам важно отстоять свои права и сэкономить нервы, а совместное будущее для вас – вопрос десятый. Если же вы оба планируете продолжать отношения, наиболее выгодной становится честная игра, в которой вы повторяете действия партнера. То есть пока он сотрудничает, сотрудничаете и вы, а когда перестает, и вы, в свою очередь, отказываетесь от сотрудничества. В ситуации отмененного свидания наиболее рациональное решение, предлагаемое теорией игр, выглядит так. Вам следует выразить недовольство действиями партнера, ведь он отказался от сотрудничества. Однако, если за этим последуют извинения, возвращение к сотрудничеству, партнера стоит простить и забыть о досадном инциденте. Основа счастливого брака. Исследованиями доказано. Чем длительнее процесс ухаживания, тем больше вероятность удачного брака Как сохранить отношения надолго? Невозможно опоздать, когда тебя никто не ждет Януш Леон Вишневский Чем дольше люди живут вместе, тем больше дилемм заключенного у них накапливается Они не всегда понимают друг друга У каждого возникают обстоятельства, вынуждающие так или иначе ущемлять партнера, поэтому без недоразумений и обид не обойтись. Что же делать, чтобы под этим грузом отношения не рухнули? Еще в 1984 году американский политолог Роберт Акселерот издал книгу «Эволюция сотрудничества». В ней сформулирована наиболее выигрышная стратегия, позволяющая сохранить долгосрочное политическое и бизнес-партнерство. Роберт Акселерот. Родился 27 мая 1943 года. Американский политолог и экономист. Профессор политических наук и государственной политики в Мичиганском университете, где работает с 1974 года. Член Национальной академии наук США удостоен национальной научной медали. К личным отношениям подход Акселерода тоже применим, и в общих чертах он выглядит так. Первое. Сотрудничайте с партнером, пока он сотрудничает с вами. Соглашайтесь идти навстречу, ищите компромиссы, доверяйте и не изменяйте. Второе. Выражайте недовольство, если сотрудничество прекращается. Если партнер не выполнил данное вам обещание, в одностороннем порядке отменил запланированное событие, нагрубил вам или в чем-то обманул, важно четко и недвусмысленно озвучить, что вы недовольны этим фактом. Это является своеобразным манифестом. Вы тоже объявляете, что готовы отказаться от сотрудничества. Третье. Прощайте. Если после вашего манифеста партнер выразил желание вернуться к сотрудничеству, извинился, исправил ошибки, тоже возвращайтесь к сотрудничеству. В общем, ведите себя так, как партнер в предыдущем раунде игры. Повторяйте его ходы. Четвертое. Будьте открыты. Для взаимовыгодных отношений важно, чтобы партнеры понимали мотивы и намерения друг друга. Поэтому не стоит манипулировать, обманывать, следить, тайком читать переписку и мстить из-под тяжка. Помните, чем более вы искренни и открыты, тем проще партнеру вас понять. А понимание – ключ счастливым и долгим отношениям.